Глава 3. Не зная, чем заполнить время, до конца дня Изабелла принялась распаковывать чемодан, и когда она с тремя блузками в руках подошла к платяному шкафу, в ванной комнате раздался телефонный звонок. Бросив блузки на кровать, она поспешила было в ванную, но остановилась в нерешительности. Опять кто-то хочет поговорить по телефону с умершим человеком. Именно с ним, а не с нею самой. Ей нет дела до того, кто звонит. Но кто бы он ни был, ему следует знать, что вызываемый абонент умер. Изабелла схватила телефон, нажала зеленую кнопку приема, поднесла аппарат к уху. Поздно. Тот, кто звонил, уже разъединился. Изабелла рассердилась, ведь это след, который ведет к тому умершему незнакомцу. След помог бы выяснить, кто он такой. Все же довольно странно, что он ходил по улицам просто так, не имея при себе ни единого документа. Правда, тут же она вспомнила, как сама однажды наспех поменяла куртку перед выходом из дому и в трамвае не сумела предъявить контролерам ни месячного проездного, ни какого-либо другого удостоверения. Разумеется, такое бывает, но в ее размышлениях странным образом не связывается с тем человеком. Не выглядел он так, будто наспех поменял куртку. Кто же ему звонил или звонила? И как она или он воспримет сообщение о том, что вызываемый абонент скончался? Что же Изабелли, не впервые оповещает людей о кончине кого-то из близких. А в доме престарелых такое случается, то и дело. Но сыновья и дочери к этому готовы, да и про каждого пациента известно, кого именно следует уведомить. Мобильник все еще не зарядился полностью. Вдруг она вспомнила, что ее дочь до сих пор не в курсе событий. Изабелла уселась в гостиной, где на маленьком столике стоял телефон и набрала номер дочери, занята. Возле телефона шариковая ручка и отрывной блок листков для заметок, надо бы хоть что-то написать. Одно под другим она черкнула два слова «газета», «почта». На 14 дней она отказалась от подписки на газету и распорядилась откладывать поступающую ей почту. «Завтра следует поразмыслить о том, стоит ли что-то менять». Да чего же заманчиво остаться дома, как будто ее здесь нет. Можно пойти в кино, а ведь обычно она такая усталая. Еще можно в бассейн сходить или на концерт. Сестра ее живет в Тогенбурге. Сколько раз она они без зависти говорила, как это здорово. Должно быть жить в городе, в самой сердцевине праздничного торта. Вот так она выражается. А Изабелла сколько раз задумывалась, удается ли ей самой этим тортом полакомиться. Еще она вспомнила про Тессин, где у ее двоюродного брата с женой свой дом в долине Эверзаска. Однажды она туда ездила по их приглашению. Да они все время предлагают ей жить в доме сколько душе угодно. Но вряд ли она сумеет там отдохнуть. Там надо действовать точно по предписаниям брата. Там на каждой второй дверце шкафа приклеена записка с указаниями для гостей. Там пользование душем, кухонной плитой и стиральной машиной подчиняются строго определенным правилам, перечисленным в пунктах 1, 2 и 3. Там следует открывать, а после использования перекрывать дополнительные краны и вентили, так что Изабелле придется, видимо, проводить основное время за чтением и усвоением инструкции. Но ведь есть и чудесные отели и пансионаты. Под словами газеты и почты она написала еще одно Тессин. И вновь набрала номер дочери, занято, ну, по крайней мере, она дома. Порой Изабелла задумывалась, что ж такое обсуждает ее дочь с друзьями и подружками в этих бесконечных телефонных разговорах. Кто с кем, а кто уже не с тем. Да почему и новой быть не могло? Да о чем раньше думать надо было? Да куда бы им сходить, и почему вот тут лучше, чем вон там, куда ходили в тот раз? И лексикованных при этом колеблется в пределах слов «локэйшн» — «мега отстой и улет», Все это Изабелла постоянно слышала, когда Зара еще жила с ней. Год назад та вместе с двумя сокурсницами переехала в съемную квартиру. Зара взялась изучать юриспруденцию, и с тех пор Изабелла пребывает в тщетном ожидании того, что словарный запас ее дочери наполнится некоторым содержанием. Мобильный телефон, стоявший на зарядке, зазвонил. Изабелла решительно встала, направилась в ванную, нажала кнопку приема и произнесла «Алло». В ответ раздался мужской голос. «Алло?» Засемь ничего не последовало, поэтому она выступила сама. «С кем я говорю, простите?» Фоном в трубке слышались звуки, как будто из ресторана, а чуть погодя раздался треск, и связь оборвалась. Она еще разглядывала синее небо и облачка на экранной заставке, как вдруг запеликал телефон в гостиной. Это звонила Зара, удивленная тем, что Изабелла до сих пор не в Италии. Та рассказала, по какой причине осталась дома и как она поставила на зарядку телефон покойного. И как только что приняла адресованный ему вызов. Ночь признала, что это все захватывающе, но вот засекла ли она, кто звонил. А Изабелла у нее спросила, как это делается. «Ну, мам», — возмутилась дочь, — «а как я увидела, что ты меня набирала? Зайдешь в меню, прокрутишь до журналов, кликнешь, и вот он тебе». С трубкой в руках Изабелла отправилась в ванную, попросила Зару минутку подождать, отложила трубку, проделала все, что было велено, снова поднесла трубку к уху и сообщила «Неизвестный номер». «Ага», — воскликнула Зара, — «не желает, чтобы ему перезванивали. Если он снова объявится, не подходи к телефону». Изабелла пообещала так и сделать, а когда мобильник полностью зарядится, она отнесет его в полицию. Сочтя данное решение верным, Зара спросила, не стоит ли им пойти в полицию вместе. Изабелла признала, что это очень мило с ее стороны, но такой необходимости нет. Она сообщит, если вдруг в течение двух недель все-таки решится уехать. Стоило им разъединиться, как в ванной комнате опять зазвонил мобильный телефон. Изабелла зашла в ванну, не раздумывая, нажала на зеленую кнопку «Алло». «Алло» — произнес мужской голос. «А где Марсель?» «Скажите мне, кто вы?» — спросила Изабелла, голос ее слегка дрожал. «Завтра, Нортхайм, чтобы мы его там не видели, так ему и передай». Дело в том, что соединение прервалось. Кликнув значок вызовов, Изабелла нисколько не удивилась тому, что этот номер оказался неизвестным. В списке она увидела еще три вызова, но все номера тоже значились как неизвестные. Кроме одного, на который указывала красная, а не синяя стрелочка». Номер стационарного телефона. Принесла из гостиной листок для заметок и переписала этот номер. Еще раз позвонила дочери, чтобы она разъяснила ей смысл красных и синих стрелочек возле телефонных номеров. На часах почти шесть вечера. Изабелла подключила к сети телевизор, она ведь перед отъездом на всякий случай вытащила вилку из розетки и нашла местный канал. Думала, может, в новостях сообщат про летальные случаи на вокзале или сделают объявление и покажут фотографию. Нет ничего подобного, одна только склока из-за нового футбольного стадиона. Еще начало судебного разбирательства по поводу миллиардного конкурса. Еще одна из крупнейших пенсионных касс в кризисном положении. Еще музыкальная премьера и погода, прекрасная и необычайно теплая для этого сезона. Как только пошла реклама картофельных чипсов, Изабелла выключила телевизор и устроилась поудобнее. Значит, тот вежливый господин, у которого столь невежливые знакомые, носил имя Марсель. нортхайм где его не желают видеть, большое кладбище в городском районе Эрликон. Да, завтра они точно его не увидят, хотя пока сами не знают, по какой причине. Получается, он вскоре по приезде намеревался пойти на похороны, а надо же, хоронить будут его самого. Поразмыслив, Изабелла набрала записанный ею номер стационарного телефона. Красная стрелка означает, что тот человек сам пытался позвонить по этому номеру. Крепко прижав трубку к уху, она почувствовала, как учащается пульс. Автоответчик женским голосом поприветствовал ее от имени городской администрации Устера и сообщил их часы работы. Вероятно, тот человек собирался съездить в Устер, отправление соседней платформы. Телефон у него совсем новый, что ли, ведь он пользовался им лишь один раз, или взял на прокат, или стер все звонки. А ей-то какое дело? Какое-то имеет к ней отношение, вот разве что в минуту его смерти она случайно оказалась рядом. Вновь она постаралась вызвать в памяти эту короткую встречу, вновь услышала его вопрос в аэропорт, вновь увидела, что он рухнул навзничь, как подкошенный, и встретила его угасающий взгляд. Но ведь он что-то произнес, он выговорил слова «пожалуйста, прошу», и только потом умолк. Хотел о чем-то ее попросить. Боже, милостивая, о чем же, и почему именно ее? Изабелла пошла в ванную комнату, мобильник полностью заряжен, вытащила зарядное устройство из розетки положила телефон в папку, которая так и валялась на стуле в коридоре, надела туфли, сняла с вешалки куртку. Куда же двинуться, в отделение полиции Эрликона или в городское управление? Чуть повременив, Изабелла сняла туфли, скинула куртку и уселась на диван в гостиной.